«Жалко, что она не вяжет. Я видел на Венской выставке. Вяжет проволокой», — сказал Свиярский. «Те выгоднее бы были». «Es kommt drauf an, Der Preis vom Draht muss ausgerechnet werden». Все сводится к тому, нужно подсчитать цену проволоки. И немец, вызванный из молчания, обратился к Вронскому.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 Будет очень много хлопот. — Вюншт ман докхот, сохат ман аух хлопотц. — Кто хочет иметь доходы, тот должен иметь хлопоты, — сказал Васенька Весловский, подтрунивая на немцам. — Жадор лалеман. — Обожаю немецкий язык, — обратился он опять с той же улыбкой к Анне. Се -се, перестаньте. — сказала она ему шутливо-строго. «А мы думали застать вас в поле, Василий Семенович!» — обратилась она к доктору, человеку болезненному. «Вы были там?» «Я был там, но улетучился», — с мрачною шутливостью отвечал доктор. «Стало быть, вы хороший эмоцион сделали?» «Великолепный!» «Ну, а как здоровье старухи? Надеюсь, что не тиф!» «Тиф, не тиф!»